Глава 19: Три сестры. Маскировку мы сняли. Да и вообще не ожидали подобного визита, поэтому рискнули выйти как есть. Конечно, с оговоркой в виде прикрытия. И то, что они находятся по другую сторону от основного здания Шона, им не очень поможет. «Не дергайтесь, или умрете». Смело было приходить с таким заявлением сюда. Две девушки европейской наружности, наверняка сестры, обожгли меня взглядами. «И ты на Мартина не похож», — сказала другая. «И не советую, или сразу сдадим вас корпоратом. Мы через дрона следим за вашими турелями. К тому же здание усиленное, турели его пробить не успеют. Просто, чтобы ты понимал шансы». Я фыркнул, выгнув бровь. «А зачем применять корабль? Наш заштатный снайпер сейчас целится в твою голову двухметровой рельсой». Они явно удивились и стали осматриваться. «Зря. Борис сейчас ждал за фасадной стеной и смотрел через небольшую дырочку. «Тот третий, кто вышел с вами, — вновь заговорила первая, — ему еще нужно попасть». «К тому же мы пришли не сражаться. Пусть тут неподалеку стоит ракетная установка, которая при необходимости разорвет вас на тысячи мелких кусочков». Мы с Анной кивнули. Это было очевидно. Они не кинулись прочь, едва увидели нас. Мы просто обменялись любезностями. «И кто же вы такие? И откуда знаете Габриэлу?» спросила Анна. «О, мы с этой дрянью отлично знакомы!» — сморщилась другая. У меня возникло стойкое ощущение, что у меня двоится в глазах, и я говорю с одним человеком. Не только лица, но тон и манера речи у них совершенно одинаковые. Из-за нее мы лишились своего прежнего корабля. И как же мы были удивлены, когда Парадис попросил нас последить за стоящим тут на ремонте ее кораблем. Сразу после того, как нас два часа шмонали посреди ночи. Да только это не та безымянная реплика, а настоящий эклипс. Мы с Анной переглянулись. Неужели вы те, кто приземлился в горах? Да, и что с того? Ты на вопрос забыл ответить. «Где Габриэла? «А тебя это так волнует, и если вы личные враги?» Другая сморщилась. «Слушай, мужик, ты говори повежливей, или самое лучшее, что вас ждет — смерть?» «Ну так мы уйдем вместе», — улыбнулся я. «Скажите, почему не сдали нас, и разговор продолжится?» «Что вы от нас хотите?» «Зависит от обстоятельств» она простонала. Ей не нравилось, когда обе стороны тянут. «Деньги вымогают, очевидно же. Думаю, что им выгоднее сдать нас или договориться». «Вы разведчики ВКС», — констатировала первая, постепенно закипая. «Как думаешь, сколько нам отвалят за то, что мы вас обезвредим и сдадим? И это вы тогда подняли шум и сбросили легавых на нас?» Знаешь фразу «доказывать, что ты не верблюд»? Но как я была рада возможности поквитаться, рассказать, что она сделала. На совместной миссии взломала наши системы. «Серьезно?» — удивилась она. «Как?» — нас она тоже пыталась взломать. Девушку распирала от ярости, и она выпалила всю историю. Мы ловили одного опасного типа, который украл много данных Корпа и сбежал. Поодиночке не хватило бы сил. Миссию планировали на нашем корабле, и она посадила жучковые вирусы. И посреди боя, когда мы его уже почти победили, нам устроили перезагрузку систем. Мы получили ракетный залп, нас обстреляли пушками. А эта тварь обезвредила цель и забрала всю добычу. Мостик чудом уцелел, и наш сигнал через неделю засек, летевший через систему разведчик. «Вовы лоханулись!» — протянула она. час сказала?» Обе корповские наемницы вскинули пушки, но чрезмерно смелая девушка только ухмыльнулась. «Что вас феерично кинули? Но вы сами, идиотки, пустили хакера на свой корабль и не проследили за ней. «Вам очень повезло выжить. Что есть, то есть. Видимо, ранее эти двое Габриэле доверяли. Так, милые дамы, без пальбы, — вступил я, видя, что Анна сейчас их доведет. Ошиблись в человеке. Бывает. Должны понимать, что порою людей из-за большого куша сносит голову. «Да небольшой он был, вполне стандартный, — проворчала другая. «Да где эта тварь? Вы ее убили?» «Нет, сейчас должна сидеть в карцере ВКС», — признался я, и без того нас раскусили. «Почему не убили?» — воскликнула первая. «Ты пушку-то опусти, а то я люблю стрелять на поражение». «Не хотел убивать всех встречных наемников. Они требовались нам как пленные. Добивать смысла не видел». Гостьи все же опустили пушки и переглянулись. «Какое у вас звание?» «Мы наемники, а не военные под прикрытием», — сказал я. «Но у тебя прошлое точно военное. Кем служил до отставки?» «Много вопросов, девочка. Обозначьте, чего вы хотите». Повисла некоторая пауза. Вдали раздался вскрик, и высоко над нами мелькнул долгий алый пульс лазера. Девушки побледнели. На улицу с крыши вдали спрыгнул наш дроид, державший в одной руке еще кого-то в скафе и здоровенную винтовку. А в другой — шоковую дубинку. «Снова вскинете пушки — умрете», — предупредил я, смотря на их движение. «Это ведь вся ваша команда, верно?» Руми тем временем бодро добежала до нас. «Цель захвачена, более противников не обнаружена. Дроид? удивилась первая. «Как вы нас нашли?» «Не нашли. Просто послали задачи», — хмыкнула она. «Так что вам нужно?» «Амнистия», — сказала вторая. «И предупреждаем, если вы всех нас не отпустите, Парадис все равно получит сообщение. Корабль отправит его автоматически». Я улыбнулся. «Теперь уже лучше». «Хотите слиться без ущерба?» «И именно потому вы сняли. Насколько я могу поспособствовать этому? Если вы не совершили ничего из ряда вон, уверен, вас простят. Вопрос в том, на что вы готовы, и почему не хотите засесть у другой нации. И всегда нести клеймо работавших на мятежную корпорацию, а до того пройти мимо всех перехватчиков. К тому же наш истребитель не предназначен для дальних перелетов. Мы не дотянем до пузыря». «Готовы. На все, что нас не убьет. И у вас нет выбора. Или принимаете нашу помощь, или мы помешаем вашим делам». «Плохой подход», — фыркнула Анна. «Взаимное недоверие только вредит. Направленная в лоб мешает кинуть». Не согласилась вторая. «Предлагаю обсудить дела. И пока мы даже поможем отвести от вас подозрение. «Что же, Руми, отпусти пленную». Дроид без вопроса выпустил явно еще одну девушку в легком скафе и винтовку. Под шлемом оказалась еще одна похожая девушка, живая, но в нокауте. «Ты хочешь работать с этими корпоратскими гончими?» — тихо спросила Анна. «Ну, они хотят исправиться. А еще или так, или нас дадут. Нас им кидать бесполезно. Это против их целей». «Ну-ну» хотя вдруг у них еще один клон на корабле. Как оказалось, нас слышали, хотя мы стояли, казалось бы, далеко от помогавших третьей сестре. Мы тройняшки, и нам лучше уйти с улицы. На Баньши мы их, конечно, не пригласили. Однако зашли в мастерскую проснувшегося инженера, который явно расслабился, когда понял, что все мирно. Мы остановились в его комнате для отдыха клиентов. «Ваш дроид повредил мне скаф», — пожаловалась очнувшаяся. «Черт возьми, угораздило же его подпустить к себе. Как мы его проглядели!» «Я его заранее оставила охранять периметр», — улыбнулась она. «Вижу. Двигательная система работает хорошо. Уровень мощности 90% от нормальной для данной платформы», — отреагировал дроид, на которого она посмотрела. Нормально, учитывая, что он далеко не идеально новый. Троняшки представились Лиса, Эмма и Сара Хоторн, и вы экипаж небольшого корабля наемников, уточнил Борис, стоявший у дальней стенки, держа на плече рельсу, на которую девушки с беспокойством косились. Три сестры. Инцест, дело семейное, тихо сказал пришедший Шириф. Троица Хоторн подавилась от возмущения. Борис сдерживал смешок, замаскировав его под кашель. А вот мы с Анной просто открыто захохотали. «Что вы себе позволяете?» — сухо спросила Эмма. «Давайте лучше перейдем к делу. Мы окажем помощь вам в обмен на то, что замолвите за нас слово. И все же, кто ты?» Полковник Мок в отставке. «Сказал я, изрядно воодушевив тройняшек. И вообще, хм, вы, правда, можете помочь многим из ВКС отступить». Контакт налаживался, однако пришлось позвонить Бишепу и предупредить. Он особого энтузиазма не испытывал. «Они же работают на корпоратов и очень давно. Им нельзя доверять. Это вообще не по плану. Одна ошибка, и все сорвется». «У нас нет выбора». К тому же они смогут прикрывать нас на взлете и даже отмазать от кораблей вне зоны связи. А после того, что мы устроим, у них выбора не будет. Если сочтут, что план проваливается и есть лазейка, дадут заднюю. Значит, сделать так, чтобы дать заднюю не могли с самого начала. Это же отличный дополнительный актив для нас. Повезло же вам замаскироваться под их знакомых. «Хорошо, давай поговорим». Пересказ генерального плана атаки, угона корабля и эвакуации близняшкам не то чтобы очень понравился. Но они все же согласились. Они смогут говорить, что сами вели войну под прикрытием и закончили ее крупной атакой и спасением людей из сопротивления. Они рассказали, что не одобряют действия парадиза. Однако выделенное в плане место им не пришлось по душе. Обманом сблизиться с промышленным узлом и атаковать системы обороны — это слишком опасно, — воскликнула, кажется, Лиса. Различать мне их не удавалось. «Потому что пути назад не будет», — с экрана улыбнулся Бишоп, уверенный в защищенности канала. «Но ведь ваши намерения серьезны». Ваш истребитель лишь класса М. Орудие и планетарной батареи он избежит легче всех. Кстати, у меня вопрос: зачем вы приземлились в тех горах? Наш корабль Орионский, производство «Хоксворта». На него здесь трудно найти детали. Мы прилетели сюда обслуживаться, и человек с барахолки сказал, что там недавно разбился еще один из Хоксворта из-за сбоя двигателей, и его пока не утилизировали. Мы получили разрешение самостоятельно вытащить детали. Размер М или малый, у них истребитель дальнего радиуса, причем не тяжелый, как тоже северное сияние, а именно обычный, вдвое меньше нас по тонажу. Системы топливозаборников нет, РСТ относительно слабый. Трюм никакой, чисто под запасы еды и боеприпасов. Должно быть, мой авангард занял бы в нем все место, если бы вообще в лес. В туманность Орла их должно быть привез тяжелый корабль, и увезет тоже только он. Еще мы можем сделать вид, что не видели друг друга, — предложила Эмма. Это рискованно. «Зато мы улетим на фрегате», — возразила ей Сара, та, которая была снайпером. «Ну и какую-то награду дать могут. Или что-то попутно поимеем с него». «Если выживем», — воскликнула Лиса. «Мы, наверное, сможем сбежать, но придется или залечь на дно, пока не закончится война, или лететь, сдаваться самостоятельно». «Ну, мы же примерно представляли, кому идем. Это лучше, чем на буксире с тем эклипсом». «Эрик, а вы можете, если что, сменить идентификатор? «Само собой, но нужно его откуда-то вытащить», — кивнул я. «Мы демонтировали маяк того разбившегося корабля, но если просто подключим к своим системам, он же обнулится, но ты можешь сохранить его?» «Система опознавания — не просто автономный блок с антенной. Эта штука связана с главным компьютером и всеми корабельными системами». Сильное изменение конфигурации переводит маяк в режим «Нужна повторная регистрация». Хотя ее-то любой док без проблем подтвердит. Это практически базовое право любого приличного дока. Вносить глубокие изменения в корабль, не аннулируя регистрацию, а вот перенос устройства на другой его полностью сотрет. Они хотят поставить дублирующую систему и переключать маяки. «Включать одновременно их нельзя, но в целом...» «Погоди, нет!» — воскликнула Эмма. «Ты хоть помнишь его название?» «Неужели тебя остановит эта глупость?» «Какая разница?» «Будь серьезнее!» «Как он называется?» — поинтересовался любопытный шериф. «У нас вот банши стал принцессой!» «Сюрстрюминг!» — буркнула Лиса. «Оригинально. А разбившийся как?» «Я никогда не видел таких яростных взглядов, направленных на Бена. Это его новый личный рекорд». «А что это такое?» — шепнула мне Анна. «В душе не чаю. Шериф?» — внезапно ответил, как всегда, самый эрудированный Борис. «Это тухлая земная селедка, ну, то есть квашеная, отличается невероятно сильным неприятным запахом. Насколько знаю, запросто может стошнить только от него». «Именно!» — с улыбкой кивнул шериф. «Это консерва, которую строжайше запрещено даже проносить на корабль или станцию без дополнительного герметичного контейнера, как для груза, предоставляющего биологическую опасность». Сказать «оно воняет» — это как заявить «плазма теплая». Я как-то был на станции, где какой-то то ли шутник, то ли диверсант конкурентов зарядил целую хлопушку с просроченной дрянью и взорвал ее на перекрестке главных коридоров. По станции все ходили хотя бы противогазах Я ужаснулся, когда вернулся на Дикий Запад и понял, что от меня воняет так, словно я мыл скафы после протухших трупов. Ох, мать моя! воскликнула Анна. И это еда? Это самое ужасное, да, так что им просто необходимо сменить идентификатор на другой. Да ни одна станция не должна им посадку давать. Наш корабль называется не так, идиот. — рыкнула лиса. — Альба-фламма. Но нам может понадобиться чужой индификатор, а тот могли еще не аннулировать. — И вот мы пойдем в битву. Принцесса и Сюрис протянул Борис. — О боже, я буду это всю жизнь вспоминать. А ведь интригующее название для сказки. Анна чуть не плакала на моем плече после этого. «Где-то с минуту продолжать разговор никто из нас не был способен». Прозвучал настойчивый голос Бишопа, который оставил тщетные попытки поговорить с нами. «Сестры Хатрон, если я могу к вам так обращаться. Уверен, у нас будет плодотворное сотрудничество, и вы не останетесь без награды. Может, даже для вас это будет новым началом, если мы успеем». «Успеем к чему?» Эмма, сжимавшая кулак, расслабилась и вновь посмотрела на лежавший на журнальном столике коммуникатор. «У Шарда есть союзники из военных, которым может понадобиться сопровождение. Он не говорит, кто именно и где, пока слишком рано, но уверены, люди важны». «Ох, завтра сходим вместе на ваш корабль, я помогу. Вы пока установите все свои системы». Сестры получили контакт Бишепа, и мы их отпустили. Правда, едва они вышли, им позвонили, что засек оставленный у выхода дрон-наблюдатель. «Да, все в порядке. У меня раньше был личный конфликт с Габриэлой, однако мы прояснили ситуацию. До свидания». Она опустила коммуникатор и, не поворачиваясь, обратилась к нам. «Наша стычка привлекла внимание. За вами следят. Вы все поняли». Постарайтесь вести себя тише. Я вернул своего дрона и пришел к зевающим людям. Предлагаю отправиться спать. Руми оставим здесь, скоро полыхнет, так что поддерживаем максимальную боеготовность. Как говорил один из моих многочисленных знакомых, утро начинается не с кофе. В нашем случае судьбоносный день начался с того, что к нам все же заявились настоящие бойцы корпоратов. Как я успел выяснить, не слишком многочисленные. В секторе «Орла» полно миров гораздо важнее, чем «Карде», а захват не прошел бескровно. Центральные миры сдались лишь под угрозой термоядерной бомбардировки, и то, надеюсь что ВКС придут и все разрулят. И, естественно, новобранцев никто и не думал оставлять на родных планетах. Их будут тренировать совсем в других местах и бросать на фронт. Так что каждый убитый солдат, что давно скорпа и верен ей, — это значимая потеря. Наблюдали за ними еще с той шумихи, но, видимо, на всякий случай, боялись без поддержки переть на корабль. Поднял нас сидевший на дежурстве Тимур, после чего он Софий и Виком поспешили засесть около входа в технические тоннели. Благо, хоть нашего дроида, которому Анна вчера еле успела собрать двигательный блок, еще не засекли. Ему дали приказ пока прикинуться выключенным. большим и на ночь запирали, однако с нами настойчиво пытались выйти на связь. Подняли Шона, с которым тоже надо что-то придумать, ведь его прижмут. «Что там на камерах?» – спросила Анна, быстро снаряжая в запасной трофейный скаф который подогнала под себя темно-синий с красной символикой, выделяющий фигуру, довольно легкий. Я тоже спешно надевал свою новую запаску, напротив, несколько более тяжеловесную, чем предпочитал, при этом подключившись нейросетью к системам Банши. Атмосферный истребитель и отряд мордоворотов. Не торопятся, но в двигателе целятся. Неприятно, мы же не можем стоять у ремонтника с активными щитами. «Слишком подозрительно. Если что, успеешь сбить его из Отто?» «Если буду внезапен и ударю первый. Надеюсь. Лучше не доводить до боя, или рискуем лишиться Маршевых. Они ведь тоже понимают, что мы можем быстро развернуть пушки». Я подхватил плазменную пушку и побежал в трюм. Там нас ждал Борис, который так засветился. Он смотрел на нас вопросом. Полезай в авангард и включи привод Турели. Но никаких активных сканеров и не запускай реактор. Только камера. Он же под брезентом, как я что-то увижу. Не понял Борис, глянув на укрытый аппарат. И что, если они захотят заглянуть внутрь? Сделай вид, что приводы обесточены. А камеры... По команде включи системы сканирования электромагнитных сигнатур. Так, шериф, ты где? Собираюсь. Начинайте, если что. Быстро прибуду. У нас тут внешней связи вообще нет. Заглушили. Усиливать сигналы и пробиваться не рискну. Плохо. Ладно, может, отбрешемся. Анна же с некоторым удивлением отметила. Ты необычайно осторожен. Думаешь, они не заподозрят обман? Проверят ведь документы. Точно загрузят не наши копии, а оригиналы экипажа «Принцессы». «Надежда умирает последней». «То есть Вера и Любовь умерли раньше?» — хохотнула она. «Ладно, вдруг и правда проблемы со связью. Вот только что там, Хоторн? Они нас не сдали. Или все же сделали это и надеются, что мы будем играть роль? Они ведь должны были подтвердить, что с нами все в порядке. Все может быть, но давай не рубить горячо. Может, удастся заболтать». Свою пушку я положил около БМВД, прикрыв краем брезента, вместе с парой, взятых на всякий гранат. Здесь же спрятали прихваченные шлемы. парель открылась. Бойцы корпоратов тут же напряглись, однако зримо расслабились и даже опустили пушки, когда к ним вперед вышла непричесанная Анна в скафе. «Да и я изобразил сонливость. Без шлемов и оружия, как будто мы вовсе не считаем их угрозой. Скафа мы взяли запасные, так что выглядели совершенно иначе». «Мисс Франко?» — первым делом спросил лидер группы. О поле свидетельствовал только голос, бело-зеленый штурмовой скаф никоим образом не повторял формы тела. Настоящих тяжеловесов тут нет, но ребята готовы распылить всех на молекулы, если понадобится. «Да, это я. По какому поводу в такую рань здесь? А? У вас же тут другое время». Она еще раз зевнула. «Я уполномочен провести обыск вашего корабля в связи с возникшей террористической угрозой». «Ну, валяйте. Шон». Когда наши двигатели будут готовы?» Нервничающий престарел инженер уже поддал утром, но почти протрезвел из-за нагрянувших бойцов. «Эм, сегодня, завтра. Нужно еще раз прогнать диагностику распределительной системы. Что-то создает чрезмерные пульсации напряжения, даже после замены поврежденных модулей». Блондинка вздохнула, отходя к стене как бы убираясь с пути, хотя там в ящике была припрятана запасная пушка на всякий случай. Вы должны покинуть корабль, заявил лидер. Покинуть чего ради? Хотите обыскать, валяйте, но я с вас глаз не спущу. У меня тут много ценного оборудования. Вы обвиняете нас в возможной краже? Что вы? Нет. «Просто хочу проследить за вами», — Анна нахмурилась. «С чего вы вообще нас в чем-то заподозрили? Мы корабль-то почти не покидаем, только вчера, наконец, смогли в город выбраться». «Не обсуждается», — отрезал лидер. «К тому же мы знаем, что на вашем корабле есть еще пассажиры, кроме основного экипажа». «Подобрали на одной станции. Без проблем, проверяйте. Но Мартин проследит. Просто похожу за вами». Я примирительно поднял руки. «Вызвать их сюда!» — приказал лидер. «Думаете, это шутки? Если обнаружится ваше соучастие в нанесении вреда имуществу корпорации или содействии преступникам, то ваш корабль конфискует. Ваш индекс полезности упадет настолько, что вы лишитесь лицензии пилота и будете отрабатывать нанесенный ущерб на обязательных работах, если понадобится до конца ваших никчемных жизней». «Ох, видимо, мы оба переиграли с безразличными лицами. Но сейчас напряглись, но одновременно не слишком. Тихо, шеф! Не горячись, мы все на одной стороне». Я поднял руки. «Никаких шуток, мы точно знаем, что чисты». «Может, действительно, они просто пришли с проверкой?» «Неужели и правда не загрузили оригинальные фотографии? Сейчас в базах данных может быть хаос». «Каких-то наемников могли забыть, со связью проблемы. Или это они надеются, что мы еще пытаемся сохранить секретность и, допустим, их поближе, взять неповрежденный корабль и нас без боя. Идеальный исход для группы захвата». «Да, все же, именно это мы сейчас и наблюдали. Группа отвлекала внимание, люди вели себя не так». Вижу, что очень хотели держать нас на прицеле. А еще сбоку приближался невидимка — купол с оптическим камуфляжем, который снимает находящийся за ним и ловко подстраивает картинку, которую отображают сверхкачественные экраны с голографической глубиной. Плюс куча систем поглощения сканирующих сигналов. На корабле, где активны разве что камеры, вполне могли проглядеть небольшие помехи что создает это устройство. К сожалению, для них я очень хорошо видел приближающихся к аварийному шлюзу в днище Банши. Наверняка там взломщик с хорошим дешифратором. Как бы лучше все это развернуть? Самая большая проблема — Атмосферный малый истребитель, всего лишь класса К, крохотный, но его бортовых орудий с лихвой достаточно повредить оставленные двигатели выстрелом прямо в дюзы. Мысль оборвал сверкнувший алый пульс лазера. Мощный поток угодил в переднюю часть истребителя. нумля понеслась! Я тут же прыгнул за контейнера, давая приказ Отто. Мимо меня запоздало пронесся рельсовый снаряд, выпущенный одним из солдат. В ту же секунду зарокотала пушка «Авангарда», разорвавшая брезент. Ее поддержали выстрелы Отто по группе людей. Больше всего досталось тем, что хотели подойти скрытно. Одна из точек под днищем мгновенно испарила уязвимую цель. Только вот люди были в некоторой степени готовы и пальнули ракетами или резко отпрыгнули на реактивных ранцах, прячась за арочные краны. Тем не менее, я выскочил в проход и послал плазменный импульс в лидера, который вместо бегства с первобытным ревом пошел в наступление внутрь трюма вместе с одним из своих людей. Снаружи грохотало. Обломки истребителя рухнули на здание Шона. Жаль мужика. Неудачно он попал под раздачу. Надеюсь, хоть не умрет. Отбросив лишние мысли, я стрелял наступающего на меня штурмовика, который безостановочно полил из своего стрелкового комплекса. Очереди пушки «Авангарда» и винтовки «Анны» снесли последовавшего за лидером, буквально вышвырнув его наружу. Оборонительные турели в трюме включились. К сожалению, мощностью они не отличались и лишь помогали давить на защиту врага. Щиты моего скафа быстро сдулись, приходилось спешно отступать. Благо, из-за спины вылетело сразу два разнотипных плазменных снаряда. Противник слишком поздно их заметил и лишился основного оружия. С истошным воплем он попытался сманеврировать и вытащить запасное, однако следующий ему выстрел попал ему в голову. Туша с грохотом завалилась на пол и прокатилась по нему. Несколько секунд спустя грохот стих и снаружи. У меня на визоре отображалось предупреждение о множестве мелких повреждений скафа, но полностью его нигде не пробили. Эй, план!» – крикнула Анна. «Что с баньши?»